Глава пятая Оборотней было довольно приличное количество, больше сорока. Все как на подбор. Высокие, стройные, огромные. Девушки, но их мало, и они чем-то походили на парней, даже волосы коротко стригли или прятали под черные короткие повязки-косынки. Магов не видела. Никого. Ни одного не было мага в высших дирах Академии. Лишь я случайно попала по своей вине глупости. Найти бы выход из этого ужаса. Бодрящий рык медведя привел в чувство. Берн требовал внимания. Сосредоточилась на вернее, который кажется видел абсолютно всех и все, особенно меня. Голос четкий с рычанием, что способствовало тому, что все внимательно слушали. Берн говорил мало, но конкретно, не жевал четко по делу. После он заявил о добавлении в свою группу оборотней, что по истечении проверок разделит тадиров на две выпускные, направленные на отчетные задания, и затем на территорию основной работы. И завершил тем, что нас ждет большая нагрузка, которую он будет определять персонально для каждого. Последняя фраза заставила вздрогнуть. «Все расходятся по своим зонам». Остается общая альфа-группа, чьи фамилии называю, переходят под крыло Диса и отправляются на озеро. Новые члены команды подходили к нам, кивая и двигаясь во вторую линию. Наблюдала за каждым, запоминая, чтобы знать в лицо. Тигр, которого видела в день прибытия. Лев со шрамом на лице, тянущийся от левого глаза до подбородка. Лис с наглым взглядом и длинными волосами, заплетенными в косы. Угрюмый барс, волки с одной фамилией, девушка и парень, внешне очень похожие друг на друга, черный медведь, и последнего оборотня не могла определить. Никак. У него был специфический запах, отталкивающий и одновременно притягивающий. А глаза представляли собой узкие щели с обещанием смерти. Все стали расходиться в разные стороны. Мы чего-то ждали. «Лесси!» Тигр оказался рядом, чуть касаясь пальцами моего плеча. «Ты со мной, не отходи!» Произнес он и схватил за руку, тут же отпуская, когда перед нами вырос Берн, словно из-под земли. Он враждебно и придирчиво рассматривал Диса, пока все тадиры не прошли мимо нас, а потом сухо отчеканил. «Все новички выполняют задание после основного звена». Я прослежу. Девчонку проверена выносливость. Три из пяти должна выполнить на время. Да, согласился Дис и кивнул мне, давая понять, что могу идти. Так и сделала. Если честно, испугалась, что Верн будет проверять, но он оставил меня на тигра. Это хорошо. Двигалась со всеми, стараясь не отставать. Заметила свою соседку, но она шла в стороне от всех. Убедилась в ее словах. Одиночка двигались по пустырю, пока не вошли в лес. Озеро сразу почувствовало, наслаждаясь влажностью и свежестью воды. Но мы не остановились там, направляясь куда-то дальше, пока не пришли к озеру с водопадом в скале. Выглядело устрашающе и грандиозно. Не скажу, что порадовалась, совсем нет. Мне хотелось убежать подальше. Я умела плавать, но ни с одним из оборотней не могла сравниться. Мы плавали для удовольствия, а не на время и по приказу. Большая часть магов считала купание глупостью, так как вода нужна лишь для обтирания тела. На наших территориях преобладали реки. Время от времени они высыхали. И еще. Нырять и плавать под водой я не умела. Мысленно представляла, как сейчас позорно провалюсь. Мне нужно предупредить тигра. Осмотрелась, но не увидела Диса. Исчез испарился. Это видели и другие, что читала в глазах, но никто не задавал вопросов. Чего-то ждали. Выстрел из ружья прогрохотал где-то рядом. Птицы тревожно взмылись ввысь, летая кругами и издавая гул. Неожиданно тадиры начали движение к озеру. Не понимала, выстрел — это призыв к движению? Что это? Почему мне не объяснили? Кинулась за волчицей, двигающейся впереди меня. Она следовала за братом, точь-в-точь точь повторяя его движение. «Куда мы идем?» — тихо спросила, надеясь на ответ. Но ничего не услышала. Она не реагировала, хотя слышала меня. «Неприятно видеть такое отношение. Мы ведь команда. Или тут каждый за себя?» На берегу все стали раздеваться. Девушки оставляли длинные рубахи, совершенно не стесняясь парней. Оборотни скидывали почти все, демонстрируя нижнее белье, короткие кальсоны, с разбега прыгая в воду. Дрожащими руками оттягивала накидку, вглядываясь в белоснежную тонкую тунику. «Если намокнет, станет прозрачной, а если оставить, труднее будет плыть». Сняла и положила на камень, осторожно двигаясь по берегу к воде. Тадиры дружно переплывали озеро. «Нужно торопиться» закусила губу и спрыгнула, погружаясь в воду, начиная барахтать руками, желая подняться. Получилось. Выдала странный всхлип и поплыла. «Я смогу, смогу», — повторяла, наблюдая, как первые выбравшиеся из воды оборотни доплыли до водопада и проходят через него. Начала грести быстрее. Получилось, что придавала сил. Все шло хорошо, пока в какой-то момент меня не стало уносить в сторону. Внезапно, с огромной силой, крутила и затягивала. Запаниковала, но тут почувствовала боль в волосах, меня тащили в сторону. Лихорадочно обернулась и увидела тигрицу, Миту. Девушка с недовольством смотрела на меня, а потом погребла к водопаду, так и не отпуская своей руки с моей головы. «Я?» «Молчи и слушай». «Сейчас ты обязана быть внимательна ко всему. В воде ты допустила грубую ошибку. Нужно было прислушаться и обойти водоворот. Чуть дальше будут трудности с подъемом. А затем несколько заданий в пещере. Поняла? Ты должна пройти». «Я не воин?» Прошептала, желая ей объяснить. «Это не оправдание, когда ты среди тадиров. Докажи, что старуха не просто так пошла против всех и настояла на том, что ты достойна быть в группе» промолчала. Да, я промолчала, потому что не хотела быть обузой и плакаться. И мне было стыдно расстраивать медведицу, признать, что я слабая. Дёрнула головой, желая поблагодарить, но тигрица уже уплыла вперед. Тогда вперед к водопаду. Главное — слушать и понимать. Оставалось совсем немного, чуть-чуть, как вдруг поняла, что ноги цепляются за что-то скользкое и длинное. Трава, Сделала рывок, и получилось угодить в огромное скопище этой травы. В панике задрала голову, чтобы увидеть, сколько осталось до водопада, которые все так спокойно проходили, несколько шагов. «Как же так? Она только что выросла!» Попыталась поплыть вперед, но ноги все больше запутывались в этих водорослях. «Да что же такое?» Огляделась, но никого не было. «Никого!» Повела ногой, желая второй скинуть скользкие усики, но меня потянуло под воду. Внезапно и быстро, словно растение ожило. Лихорадочно отбиваясь, захлебываясь под водой, пока не почувствовала энергию в руках. Точно. Цветы. Это ведь трава. Так перепугалась, что забыла о том, кто я. Закрыла глаза и некоторое время удерживала силу, накапливая. Резким рывком выпуская ее, отбрасывая растения по сторонам. Тут же рванула вперед, хватая воздух, выплевывая воду со рта. Лишь когда успокоилась, смогла плыть дальше. Магия лишь на время удержит. Выдохнула и погребла к выступу, поднимаясь и двигаясь к ледяной волне. Может и не ледяной, но меня трясло так, что видела абсолютно все в одном свете. Зубы стучали, руки тряслись, я боялась даже рот открыть. Зачем это все? Неужели это нормально? Задания удивляли своей жестокостью, но сдаваться не могла. Прикоснулась рукой к потолку и быстро прошла внутрь, попадая в темное царство. Мрачное и волнующее. Впервые была внутри скалы. Прошла и посмотрела вперед, двигаясь вглубь. Еще бы понять, что тут нужно. Шла медленно, прислушиваясь к каждому звуку, шороху, траве. «Траве? Здесь?» Опустилась и увидела помятую траву черно красного цвета. Тут прошли оборотни. Провела рукой, магией поднимая, тут же слыша шелест. Трава направляла идти в темноту. Но ведь нужно туда. Что-то смущало, не давало покоя. Трава особенная не могла вспомнить ее название. У магов она не растет, но обрывки воспоминаний о страницах из древней книги не давали покоя. Задумалась и медленно пришла к месту, где были небольшие скопления воды. Подошла и осмотрелась, замечая неровные дорожки на песке. В ту же секунду, слыша далекий стон. Змеи Точно, гриданные змеи!» Ядовитые и опасные. Эти твари выдавали звуки, похожие на стоны, зазывая к себе. Незнающие и смелые, желающие помочь, шли к ним в ловушку. Обернулась и вернулась к тропе с травой. Чем дальше, тем ее больше. Где-то там гнездо змей. Побледнела в ту же секунду, осознавая, что оборот не пошли туда. Услышали стоны и решили, что по заданию нужно кого-то спасти присела на корточки и провела ладонями по цветкам, ощущая спокойствие и желание закрыть глаза. черно красные гриданы обладали успокоительной силой, поэтому эта трава всегда росла рядом с гнездом ядовитых змей, чтобы усмирять. Громкий женский крик заставил вздрогнуть, тут же вызывая лютый страх, потому как услышала шипение змей и рычание оборотней. Они перекидывались. «Случилась беда. Значит, мне туда». К ним. Сделала шаг, но остановилась. Только почему-то крики я слышала четче с другой стороны, куда направляла трава, в темный угол скалы. Сжала руки в кулаки и пошла туда, осторожно прикасаясь к влажной поверхности, двигаясь через узкий проход. Капли капали на лицо, ползучие твари падали на одежду. Стоило выйти, лихорадочно стала отряхиваться, пока не подняла глаза. Я стояла на возвышенности, а там внизу, в глубокой яме, находились оборотни, перекинувшиеся в зверей, пытающиеся справиться со змеями. Смотреть было ужасно. Меня на мгновенье парализовало. Прижала руку к сердцу и увидела, что там за ямой проход. Красная ткань на копье привлекла к нему внимание. Значит, выход. И вновь рычание. Львы, медведи, тигры. Они свирепо порвали змей, как и те нападали. Глупые, действуют примитивно, неосознанно, пришли в гнездо змеи пытаются воевать. Подошла к краю, наблюдая траву, разрастающуюся по кругу, охраняющую гнездо. Гридана успокаивала змей и предупреждала о них. Всегда, где гриданные змеи, там и черно-красная трава. Села на корточки и положила руки на траву, пробуждая умоляя петь свою колыбельную песню для змей. Отключилась от всего, полностью отрешаясь от реальности. Ничего, все пропало. Осталась лишь тихая музыка в моей голове и теплый огонь в руках. Очнулась внезапно, вглядываясь вперед. И каково же было мое удивление, когда никого из оборотни не увидела. Лишь спящие или мертвые змеи, которых разорвали оборотни. Они ушли. Без меня. В груди все сжалось от обиды, но я постаралась напомнить себе, кто я для них. К тому же, неудивительно, привычно. Осмотрелась, вспоминая, куда идти. Помнила про красную ткань, но не видела входа. Все силы отдала магии. Теперь не могла слышать и четко видеть. Медленно поднялась, но тут же упала на колени, сдерживая крик. «Нельзя разбудить змей. И нужно уходить. Только как и куда? И что там дальше? Сколько заданий я прошла? Назад? Но там водоросли. Они не пропустят, а сражаться с ними не могла». Случайно услышала брызг. «Где-то там. Нужно идти». Обернулась и округлила глаза, когда увидела позади себя свернувшихся змей. Огромные, толстые, взрослые особи. Кое-как удержалась от писка, хотелось плакать, но слез не было. Их поглотил страх. Обхватила себя за плечи и попыталась сконцентрироваться. Но все расплывалось перед глазами. Лишь животных и растения хорошо видела, а точнее чувствовала. Остальное превращалось в серую грязь. Получается только ползти. Главное — не наступить на змей. Тогда меня ничто не спасет. Магия не поможет, ведь ее нет. Я исчерпана. Поставила рукой на землю и осторожно стала передвигаться. Удивительно, что не налетела ни на кого. Видно, все же магия во мне чувствовала живое и оберегала. Дальше шла по стенке и, когда нащупала пальцами проход, обрадовалась. Удивилась, что так быстро доползла, и была счастлива. Еще немного, и этот ад закончится. Прошла ущелье и сделала шаг, с ужасом понимая, что не ощущаю почвы под ногами. Вскрикнула и полетела вниз, погружаясь в воду и тут же всплывая, пытаясь понять, где я. Слишком маленькое пространство, одни стены и вода, и она никуда не выходила. Никуда. Я в ловушке. Доплыла до скалы и попыталась схватиться, но пальцы съезжали, и я уходила под воду. Всхлипнула и вновь стала хвататься. Да что же такое? В этот момент прокляла академию магов, оборотней и свою гордость. Плевать, что подумают, главное — остаться живой. Ну, не получится, буду жить где-нибудь. Но где? Ведь меня никто не примет. И особенно отец. Для него меня больше не существует только лайф. Он может спасти меня, взять в жены и увезти отсюда. Только он. Находиться здесь невыносимо, но как иначе, если я сердцем не воин? Я так устала. Сил не было, ни капельки. Даже держаться в воде. Меня затягивало в воду. Так и не поняла, как пошла на дно. Очнулась, наблюдая, как все расплывается свои длинные волосы и обессиленное тело. Как ни жаль, была способна только беспутно водить руками, но это не помогало выплыть. Это конец. Я не смогу. И тут в воде меня откинуло в сторону, и пошли брызги. Все потемнело. резкой волны стала задыхаться, ощущая жуткую боль в груди. Меня рвало на части от этой агонии и на последней мысли вдруг ощутила жар, тепло, которое меня поглотило, а еще воздух от прикосновения к губам. Я могла дышать, дышать, жить. Жадно прижалась к чужому рту, не собираясь отпускать этот шанс, желая спастись, неистово мечтая жить. Не сразу пришла в себя, лишь когда оказалась на песке, вновь ощущая холод. Сорвалась на крик, желая встать, но меня рывком усадили на колени парня. Болезненно дышала и плакала, не в силах остановиться, завывая в грудь оборотня медведя, который силой сжимал в своих объятиях, успокаивая, рыча что-то мне в волосы. Но я не понимала, цепляясь за его мощные плечи, вжимаясь в жаркое тело, сотрясаясь крупной дрожью. Понемногу стала успокаиваться и согреваться. Не знаю, сколько так сидела, но прилично. Подняла глаза и встретилась с глазами оборотня. Сейчас он выглядел иначе. Завораживающе, взволнованно, пусть его зверь рвал и рычал, что я очень хорошо чувствовала. Медленно подняла руку и прикоснулась к его груди, тут же ощущая, как он успокаивается. Удивительно, какие послушные звери уверенно. Улыбнулась и пораженно ахнула. Когда увидела, как расширились зрачки парня, он скривился и процедил. «Ты кто такая?» Испугалась. «Что я не так сделала?» Быстро дернулась в сторону, но меня вернули на прежнее место. Парень буквально распластал на себе, жадно вглядываясь в мое лицо. «Не трогай меня!» выдохнула, начиная переживать. Верн гипнотизировал, пожирал глазами. Я ожидала нападения. «Ты!» — взревел он и неожиданно склонил голову, прижимаясь своим лбом к моему. Странно, но от такого спонтанного прикосновения меня пробило током, и я прижалась сильнее к его груди, чуть выгибаясь, успокаиваясь в его руках. Уже не говорю о нем. Парень сдерживал себя, но его зрачки все больше увеличивались, а тело начало дрожать. Ты нашел ее? Голос тигра прозвучал песней спасения, обрадовалось, что не скажешь и медведи. Он весь напрягся. Медленно повернулся и начал подниматься. Лесси молодец! Воодушевленно заявил Дис, счастливо улыбаясь, демонстрируя свои белоснежные зубы. Берн оскалился и выдал. «Ты уверен в этом?» не сказали». В следующую секунду я закричала, так как медведь кинулся на тигра, ударами вдалбливая его в стену, захватывая рукой горло, он его безжалостно душил. «Она бы погибла!» прогрохотал он, начиная давить своим телом тигра. «Я видел, как она справилась в воде и как усыпила змей», «Могиня сильная!» «Ты не остался, чтобы узнать, как девчонка дальше справится!» «Ей осталось дойти до выхода!» «Но она не дошла!» — взревел верно сжимая сильнее шею. Стало страшно за тигра. «Берн ведь придушит его!» Я кое-как поднялась и сделала шаг к ним. Тяжело задышала, а потом на эмоциях закричала. «Прекратите!» Медведь повернул голову, а через секунду отшвырнул от себя тигра со словами. «Продолжим позже». Зверь пошел на меня, заставляя мое сердце стучать сильнее. Его яростный взгляд пугал. Он уверенно двигался с целью «наказать», что читало по его глазам. Да если бы не усталость, рванула бы в другую сторону. Выставила руку вперед, предупреждая не подходить. Моя попытка насмешила верно. Он хищно оскалился и без разговоров закинул на плечо. «Ты что делаешь? Отпусти!» Потребовала, начиная стучать по мускулистой спине. «Молчи!» «Отпусти меня!» Потребовала, не понимая, зачем он это делает. «Сможешь перепрыгнуть овраг?» Замолчала, ужасаясь подобной перспективе. «Разве я не все прошла?» «А ты...» «Сможешь со мной?» «Если будешь молчать», — нагло выдал медведь, направляясь в сторону темной щели в скале.